Глава 30. Анна была тебе не нужна. Да, ты прав, она была мне уже не нужна, согласился Эли. И она стала нужна мне ещё меньше после того, как я узнал, что она лгала и изменяла мне, использовала меня. Она хоть знала, ради чего ты затеял с ней шашни? Знала, что ты используешь её, чтобы получить информацию обо мне, о об Блавхаусе, о моей семье, о приданом Эсмеральды. Я любил её. Не исключено, но ведь ты спал с ней не из любви. Ты связался с ней, чтобы пролезть в мою семью, чтобы вытянуть из нее информацию о сокровищах. Я знал ее. Я понимал ее. Ты же совершенно не знал и не понимал ее. В этом не буду с тобой спорить, не возражаю. Я действительно не знал и не понимал ее. Она была мне не нужна. Да, я не любил Линдси, но я не убивал ее. Ты пришел в тот дом, и когда она велела тебе убираться к черту, оставить ее в покое и сказала, что мы с ней будем вместе, поженимся, начнем заново нашу жизнь, ты убил ее». Тебе сложновато было бы жениться на ней при живой жене. Я уже сообщил Идоне, что намерен просить развода, и когда Ленси заявила тебе об этом, мы оба уже фактически разводились, а ты не мог позволить Ленси поступить по-своему. Тебя она была больше не нужна, но ты не мог допустить, чтобы она стала нужна кому-то ещё, кроме тебя. Я думал, что твоей жене было неизвестно о ваших с Ленси отношениях до убийства Ленси. Зюскин сжал кулаки. А Ленси она ничего не знала. Ты сообщил своей жене, матери твоих детей, что хочешь подавать на развод, и она не задала тебе никаких вопросов. Мои отношения с Идун тебя не касаются. Смешно как-то получается. Мы с Линси в преддверии развода ведём себя неразумно и нецивилизованно, постоянно ссоримся, обвиняем друг друга в разных грехах. А вот твоя жена оказывается просто ангелом, спокойно ведёт себя и не препятствует тебе, узнав, что ты хочешь её бросить. Куда вы собирались отправиться в тот вечер, когда погибла Линси? Ну, давай, Джастин, выкладывай. Она собирала вещи, незадолго до того у нас с ней вышла некрасивая ссора в присутствии других людей, и она была очень расстроена. Ты был влюблён в неё и уже сообщил своей жене, что хочешь развода. Но ведь Линси не собиралась уезжать из города без тебя. Не твоё дело, куда мы собирались. Но когда ты приехал за ней... Было уже слишком поздно. Ты убил её. Там уже была полиция. Зюскент подскочил, но к нему подошёл Винни, положил руку ему на плечо и резким движением усадил снова на стул. «Сидите спокойно». А вы держите свои руки от меня подальше. Вы не меньше во всём виноваты, чем он. Все вы. В тот вечер мне даже не удалось её увидеть. Я сумел только спросить у одного из соседей, стоявших под дождём, что произошло. Он сказал мне, что кто-то проник в дом, и женщина, жившая в нём, мертва. Аленси была мертва. А ты уже начал ловко выкручиваться. Я лишь в ответ промолчал. Он только бросил взгляд на Корбита, как бы уступая ему свою очередь в беседе. то, что вы сейчас говорите, противоречит вашим заявлениям по вопросу о гибели Линси, сделанным в полиции ранее, произнёс детектив. Я прекрасно знаю вашу логику. Неужели вы держите меня за дурака? Если бы я признал, что находился где-то неподалёку от дома Линси, вы бы сразу повесили на меня её убийство. Это он убил её, Зюскин туткнул пальцем в сторону Эли. Вы прекрасно это знаете, а меня здесь держите за то, что я воспользовался своим законным правом. Арестоуйте же его наконец, выполните свой долг. «Я обязательно выполню свой долг, но мне нужны факты. В котором часу вы подъехали к дому Лэндонов в Блэк-Бэй?» «Около четверти восьмого». «Что было потом?» «Я сразу поехал домой. У меня глава шла кругом, и я ни на чём не мог сосредоточиться. Иден приготовила обед и сказала, что в новостях услышала об убийстве Линси. У меня случилась истерика». «А чего ещё вы ждали? Я любил её». Я совершенно обезумел, и Иден помогла мне успокоиться, помогла трезво обдумать ситуацию. Она очень за меня переживала, за меня и за наших детей. Поэтому она пообещала, что скажет полиции, что я был дома вместе с ней с половины шестого, чтобы нам не пришлось переживать все ужасы, которые последуют из-за поступка Лендина. Значит, она солгала. Она защищала меня и нашу семью. Я изменил ей, но она защитила меня. Она знала, что я не убивал Лендина. Да, она знала, согласился Эли. Она знала, что вы не убивали Лендина, и она знала, что я её тоже не убивал. Она предоставила алиби тебе Джастин, которому поверили в полиции, но ты не предоставил такое же алиби ей самой. Не сказал, что она была дома с тобой как хорошая жена, что вы вместе ели пиццу, что она готовила обед в то время, когда она на самом деле ездила на встречу с Линси, и та впустила её в дом. Это ложь, наглая, нелепая ложь. И Линси, наверное, сказала ей что-то примерно в том же духе. Что она сообщила и мне во время нашего последнего разговора, что ей очень жаль, но так уж получилось и ничего тут не поделаешь. что она любит тебя и что вы имеете право на счастье. И тогда Идан в ярости схватила кочергу и убила её. Она не могла этого сделать. Идан не смогла сдержаться, потому что считала Ольенсю своей близкой подругой, и вот теперь выяснилось, что близкая подруга оставила её в дураках. Женщина, которой она так доверяла, стала угрозой всему тому, что она так ценила в жизни. Муж, с которым она жила и которому тоже доверяла, предал её и теперь собирается разбить семью ради чужой жены. Она ведь так просто не согласилась на развод. Вмешался Корбет. «Вы спорили, она выдвигала свои требования, и ты заявил ей, что любишь другую женщину, после чего назвал ей имя. Это не имеет никакого значения». «Когда?» «Когда ты сообщил ей о Линси?» «Вечером накануне убийства, но это не имеет никакого значения. Иден защищала меня, и от меня она требовала только одного — дать нашему браку ещё один шанс. Пожить вместе ещё несколько месяцев. Она сделала это ради меня». «Она сделала это ради себя». Элли встал. О вы оба всё делали только ради себя, на весь остальной мир вам было наплевать. А ведь ты мог получить Линси без особого труда, Джастин. Мне нужно было только бабушкино кольцо, идан хотела гораздо большего, и она воспользовалась тобой, чтобы добиться задуманного, хотя мне очень трудно винить её. Он вышел из комнаты и направился прямо к Эйбре. Она вскочила со скамейки, на которой ждала его. Они бросились друг к другу в объятия и эле прижался лбом к её лбу. Было тяжело, прошептала она. Тяжелее, чем я предполагал. Расскажи Обязательно, всё до конца. Но вначале поедем домой, хорошо? Давай поскорее сядем в машину и поедем домой. Эли позвал его Вине быстрым шагом вышедшей из комнаты для допросов. Подожди секунду. Он помолчал, пристально взглянув в лицо Эли. Как ты? В целом нормально. Приятно чувствовать, что всё подходит к завершению. Корбит просил меня передать, что как только закончит с Зюскиндом, он тут же свяжется с Улфом. Они заберут один Зюскинд для допроса. По моему мнению, Корбитт собирается ехать в Бостон, чтобы лично закончить расследование. «Пусть делают, что хотят. Я выхожу из игры. Всё это теперь для меня в прошлом. Спасибо за помощь, Винни. Я выполнял свой долг, но не откажусь и от благодарности. Буду рад, если ты когда-нибудь угостишь меня пивом. Сколько пожелаешь». Эйбра подошла к Винни и без лишних слов поцеловала его в губы. «Элли купит тебе пиво, а это в знак благодарности от меня. Такая благодарность будет даже получше, чем пиво. Поехали домой». — повторил Элли. — С этим покончено. Но он ошибался. Для него ещё не всё закончилось. Не совсем. На следующее утро Элли и Эйбра сидели напротив Иден Зюскинд. Она была бледна, но во взгляде её чувствовалось уверенность, а голос был абсолютно спокоен. «Я вам очень благодарна за ваш сегодняшний приезд в Бостон. Знаю, что для вас это было не очень удобно. Вы говорили, что хотите что-то мне... нам сообщить», — уточнил Элли. Да, когда вы в прошлый раз вдвоём приехали ко мне, я ощутила то сильное чувство, которое вас обоих связывает. Я всегда придавала очень большое значение подобной связи, важнейшей из уз соединяющих людей и тому, что такая связь может обещать тем, кого она соединяет. Всю свою сознательную жизнь я строила на вере в это, но моя вера была разрушена, поэтому я и захотела побеседовать с вами обоими. В прошлом вечером со мной уже говорили люди из полиции, в присутствии адвоката, конечно. Очень разумно. Джастин при этом не было. Но вы знаете, он всегда был слишком импульсивен, слишком опрометчив, а я умела всё уравновешивать, всё продумывала, мысленно взвешивала разные варианты. В течение довольно долгого времени мы были неплохой командой. Вы понимаете, что я имею в виду под равновесием, сказала она, обращаясь к Эйбре. Да, понимаю. Я была уверена, что вы поймёте. И вот теперь, когда Джастин сознался в столь многом, и когда мне стало известно, что он совершил, я полагаю, что больше нет никакого смысла поддерживать такое равновесие. больше я не могу защищать его в надежде на то, что он снова образумится и семья вновь займёт главное место в его жизни. Этого не произойдёт. В полиции считают, что он совершил умышленное убийство человека. Да, вы правы. И он стал причиной серьёзной травмы у вашей бабушки. Да, тоже верно. Знаете, он попросту одержим своей идеей. Это, конечно, не оправдание, но факт. Примерно 3 года назад умер его двоюродный дедушка. Джастин нашёл письма Дневник, всё то, что связывало его семью с вашей семьёй, и с пресловутым преданом, информацию о Велети Лендон и Натаниэле Бруме, именно. Я знаю очень немного, так как он сразу начал таиться. Многое скрывал от меня. Наша с ним жизнь стала меняться именно с того момента, он начал свои изыскания, раскопки, стал тратить на что-то большие деньги. Я не буду утомлять вас совершенно ненужной информацией о проблемах Джастина и о его способности сваливать вину за свои провалы, ошибки и собственную глупость на окружающих. Я скажу только одно. Чем больше он узнавал о своих предках, тем больше считал вас и ваше семейство виновными в его собственных неудачах. Более того, когда он узнал, что я знаком с вашей женой и иногда с ней работаю, он расценил это как знак судьбы. Кто знает, возможно, так оно и было. Он преследовал её. Да, правда, я не знаю до какой степени. Он обманывал меня, и мне кажется, честно говоря, возжелал её. «Джастин убедил себя, что любит Линси, прежде всего потому, что она принадлежала вам. Он хотел получить всё, что принадлежит вам, и считал, что имеет на это право. Мне ничего не было известно о покупке им дома в Виски-Бич, о частном детективе, о проникновениях в ваш дом. В те месяцы, что предшествовали гибели Линси, я знала только одно. Мой муж ускользает от меня. Лжёт мне. Я думаю, мы понимаем, что это значит», — сказала она, обращаясь к Эбри. «Да, наверное». Я перепробовала самые разные средства и наконец решила прекратить препирательства с ним по поводу времени, денег и заставила себя просто переждать. У него и раньше появлялись разные идеи фикс, и нередко бывало так, что он отдалялся от семьи, но потом в конце концов всегда возвращался. Магновение и Донн помолчала, заложив за ухо выбившуюся прядь. Но на сей раз всё было иначе. Он сообщил мне, что собирается просить развода. Просто так, вполне повседневным формальным тоном. Мол, не хочет больше жить со мной и не желает притворяться, что любит меня. И вновь я не стану утомлять вас подробностями, но его слова буквально оглушили меня. Я была вне себя. Мы долго ругались. Он говорил чудовищные вещи, какие обычно говорят в подобных ситуациях. Затем сказал мне, что у него связь с Линси и что только с ней он чувствует духовную близость, и прочей банальности, и что они намерены пожениться. Это, наверное, было чрезвычайно неприятно и больно слышать. Заметила Эйбера, когда Иден замолчала. «Да, это было ужасно. Самое страшное мгновение моей жизни. Все, что я любила, чему верила, ускользало у меня из рук». Джастин заявил, что детям мы обо всем сообщим после выходных, а до того у нас есть масса времени, которое мы проведем с ними и тем самым смягчим удар. Сказал, что спать будет в комнате для гостей и что мы должны сохранять внешние приличия. Я клянусь вам, что он говорил словами Линси. А он перенял ее стиль, ее интонацию. «Вы понимаете меня?» — спросила она Элли. Да, конечно, расправив плечи, я дэнкевнула. Всё то, что я скажу дальше, я скажу не для полиции и не для моего адвоката, не для записи, но я полагаю, вы заслуживаете знать это, а я должна высказаться. Я знаю, что вы убили её. Неужели вам не интересно узнать, что произошло в тот вечер, узнать почему и как? Прежде чем Элиус успел ответить, я ибра накрыла его руку своей. Мне интересно, и я бы хотела знать. Вот тут и срабатывает то равновесие, о котором я говорила. Вы готовы идти, потому что преисполнена злости и негодования, а она помогает вам остаться, так как понимает, что полное знание произошедшего поможет вам окончательно оставить всё в прошлом, насколько, конечно, это вообще возможно. Вы хотели встретиться с ней, начала Эйбра. А как бы вы поступили на моём месте? Джастин позвонил мне и сказал, что передумал, и что мы можем ничего не говорить детям ещё несколько дней. Линси была очень расстроена из-за ссоры с вами, Эли, и ей нужно было успокоиться. Ему нужно быть с ней, учитывая её желания и его интересы, а то, что нужно было его семье, Джессина не касалось. Я думаю, что они друг в друге культивировали самое худшее, заметил Эйден. Самое подлое и эгоистичное. Возможно, вы правы, Элис сжал руку Эйбри и подумал, насколько же ему посчастливилось в жизни. И вот я пошла к ней, хотела попытаться урезонить её. Я даже хотела воззвать к её лучшим чувствам. Она всё ещё злилась, очень злилась из-за вашей с ней ссоры, из-за того, что вы ей сказали. Сейчас, вспоминая нашу тогдашнюю встречу, я думаю, что она чувствовала себя немного виноватой. Впрочем, не слишком. Линси впустила меня, провела в библиотеку, потому что хотела выговориться, покончить со всем раз и навсегда, чтобы они с Джастином могли уехать. Мои слова не произвели на неё ни малейшего впечатления. Наша дружба, мои дети, моя семья, боль, которую она мне причинила, ничего не значили для неё. Я умоляла Линси не отнимать у меня мужа, не забирать от самых их детей. Она же в ответ заявила, что я наконец должна повзрослеть. То, что произошло со мной, сплошь и рядом происходит в мире взрослых людей. Ленси говорила мне чудовищные вещи и наконец повернулась ко мне спиной. Она отмахнулась от меня и от моей боли, как от назойливой мухи. Сделав паузу, Идан положил руки на стол. Остальное я помню плохо, как будто действовала воля не я, а кто-то другой, а я только наблюдала. Кто-то другой, тот, кто схватил кочергу, нанёс удар. Я как будто лишилась рассودка. Это может сработать, спокойно заметил Эли. Если ваш адвокат не глуп, У меня хороший адвокат, но в любом случае я шла в тот дом совсем не с целью причинить ей какой-то вред. Я хотела попросить её оставить в покое моего мужа. Когда я пришла в себя, когда было уже слишком поздно, я вспомнила о своей семье, о своих детях и поняла, что это может для них означать. Я уже не могла изменить сделанного в мгновении безумия. Единственное, что мне оставалось попытаться защитить свою семью. Поэтому я пошла домой, сняла с себя всю одежду, которая на мне тогда была, и разорвала её. Клочки сложила в сумку, поехала к реке и утопила их. После чего поехала домой и стала готовить ужин. Когда Джастин вернулся домой, он был на грани истерики, и я сразу же поняла, что мы сумеем защитить друг друга. И это будет означать, что в дальнейшем мы сможем всё оставить в прошлом и воскресить наш брак. Я чувствовала, что он нуждается во мне. Линси наверняка погубила бы его. Собственно, что она и сделала. Я оставила она мне мужчину, с которым я уже больше ничего не могла поделать, которого не могла спасти. Я махнула на него рукой и попыталась спасти себя. И тем не менее, ваш поступок послужил причиной того, что жизнь Элли была практически разбита. Я ничего не могла поделать, ничего не могла изменить, хотя мне было очень жаль. что кто-то, кого обманули так же, как и меня, потерял из-за моего поступка гораздо больше, чем я. Но ведь на самом деле его жизнь разбила не я. Её разбила Линси. Она разбила его и мою жизнь. Даже мёртвая она продолжает своё чёрное дело. Теперь пострадают и мои дети. Голос и Дон слегка дрогнул, но она тотчас же снова взяла себя в руки. Даже в том случае, если моему адвокату удастся заключить сделку с прокурором, дети всё равно пострадают. В отличие от меня, у вас есть ваше равновесие, ваш шанс на будущее. «У меня только двое детей, жизнь которых будет раздавлена тем, что совершил их отец из глупого эгоизма, и тем, что совершила их мать от отчаяния. Вы свободны, а я, хотя, возможно, я и не получу того наказания, которого, по вашему мнению, заслуживаю, я уже никогда не буду свободна». Элена клонился в её сторону. «Что бы Линси ни сделала или что бы ни планировала сделать, она не заслуживала смерти за свои поступки. Вы снисходительнее меня, но мы можем вернуться к корням». «Ваш предок совершил убийство из жадности, вышвырнул из дома собственную сестру по той же самой причине. Если бы этого не произошло, мы бы здесь не сидели. Я всего лишь часть общей истории. Такая точка зрения вполне может помочь вам пережить то, что вам предстоит на протяжении нескольких следующих недель». Элли встал. И вновь Эйбра сжала его руку. «Ради благополучия ваших детей мне хочется надеяться, что вы можете рассчитывать на профессионализм вашего адвоката. Спасибо». И искренне желаю вам обоим всего самого лучшего. Еле захотелось поскорее уйти от неё. О, господи, единственное, что смог он вымолвить, когда Эйбра взяла его за руки. Психика у некоторых людей нарушена, но это никак внешне не проявляется, и сами они ничего не чувствуют и не понимают. Возможно, причиной того, что произошло с ней, стали обстоятельства или, но она никогда не поймёт, что с ней не так. Я бы мог добиться для неё каких-нибудь 5 лет, заметил он. А реально отсидела бы она 2. «В таком случае я рада, что ты не работаешь защитником в суде». «Я тоже рад». Он сжал её руку, заметив, что по коридору идёт Вулф. «Лэндон? Детектив?» «Я ошибался, но должен вам признаться, что вы хорошо справились с этим делом». Вулф прошёл дальше, не останавливаясь, но Элли повернулся в его сторону и крикнул. «И это всё? Всё, что вы хотели мне сказать?» Вулф оглянулся на него. «Да, это всё». «Он смущён», — заметила Эйбра, и, когда Элли бросил на неё удивленный взгляд, только улыбнулась. Он, конечно, негодяй, но сейчас он чувствует себя крайне неуютно. Забудь о нём и помни о Карме. Я ничего не знаю о Карме, но я его действительно изо всех сил попытаюсь забыть. Отлично. Ну а теперь давай купим цветы для Эстер и сообщим всем твоим родственникам радостную новость. А потом поедем домой и будем ждать дальнейшего развития событий. У Элли уже имелись кое-какие идеи относительно будущего. Он подождал несколько дней, пока у них обоих улягутся эмоции. Он вернулся к нормальной жизни, и ему были неинтересны сообщения СМИ об аресте Идден Зюскинд по обвинению в убийстве Линдси или аресте Джастина Зюскинда по обвинению в убийстве Дункана. Он вернулся к нормальной, но не к прежней своей жизни, и был этому рад. Он строил планы на будущее, некоторые из них совместно с Эйброй. К примеру, они задумали устроить большую вечеринку в Блавхаусе на 4 июля, Эли также показал ей предварительные чертежи для установки лифта, которым могла бы пользоваться Эстер, когда вернётся домой. Однако кое-какими планами он с ней пока не поделился. Пока он ходил гулять с собакой, писал, проводил время с любимой женщиной и начал смотреть на Блавхаус совершенно в новом свете. Эли выбрал вечер, когда с моря дул лёгкий бриз, солнце только что начало опускаться на горизонт, и на небе должна была вот-вот появиться полная луна. Он расставлял тарелки для ужина, а Ибра обдумывала расписание на следующую неделю. Думаю, что если я немного потеснюсь, то смогу втиснуть сюда еще и зумбу. Она сейчас очень популярна, и я могу получить сертификат на ее преподавание. Зумба. Танцевальная фитнес-программа. Примечание переводчика. Наверняка. Йога всегда будет моим любимым занятием, но мне хочется добавить к ней чего-нибудь новенького, свежего, чтобы идти в ногу со временем. Эйбра встала и приколола новое расписание к доске. «Если уж говорить о чём-то свеженьком, я хочу показать тебе кое-что на третьем этаже. В проходе? Ты что, снова хочешь поиграть в пирата и его девушку? Возможно, но сначала покажу тебе кое-что другое». «Знаешь, очень жаль, что мы не сможем открыть третий этаж к июльскому торжеству», заметила Эйбра, поднимаясь с целью на третий этаж. «Слишком сложно разобраться со всеми вещами, которыми он завален, но когда-нибудь мы его одолеем». «Да, когда-нибудь наверняка». Мне всегда не нравилось слово «когда-нибудь». Теперь я понял, что оно мне тоже всегда не нравилось. Но чтобы это понять, мне потребовалось время. Он провёл её в бывшее помещение для прислуги, где в ведёрке со льдом стояло шампанское. «Мы что-то собираемся отмечать?» «Чертовски на это надеюсь». «Я очень люблю всякие торжества». «Э-э, да у тебя здесь чертежи!» Она подошла к столу и стала их рассматривать. «Элли, ты планируешь свой новый кабинет? Это потрясающе, просто сказочно!» Ты добавил внешний вход на террасу? Прекрасная идея. Можно будет входить и выходить прямо отсюда, сидеть на террасе и размышлять. Ты же мне ничего не говорил. Она повернулась к нему лицом. Это только предварительные планы. Прежде чем показать тебе, я хотел их нанести на бумагу и продумать, что смогу сделать. Ну что ж, предварительные это планы или нет, в любом случае неплохой довод, чтобы откупорить бутылочку. Но шампанское совсем по другому поводу. Неужели у тебя есть какой-то другой повод? Да, и намного более значительный. Видишь ли, архитектор оставил пространство здесь без названия. То место, где мы сейчас находимся. Я попросил его просто набросать общий чертёж и не вносить никаких подробностей. Планы, планы, планы, произнесла Эбри и прошлась по комнате один, потом другой раз. Здесь ты можешь сделать всё, что угодно. Я вряд ли. Зато ты, без всякого сомнения. Кто? Я? Ты могла бы здесь устроить свой зал. Мой «О, Элли, это так замечательно с твоей стороны, так мило, но...» «Выслушай меня. Твои клиенты или ученики будут проходить сюда прямо с террасы. Ну, конечно, им придется подняться на третий этаж, но черт возьми. Если они решили заниматься упражнениями, то подъем по лестнице не должен вызывать у них никаких возражений. Он станет для них подготовкой к занятию. Если ты посчитаешь нужным работать здесь с пожилыми людьми, то в их распоряжении будет лифт. Вон там будет еще одно помещение. Там ты сможешь проводить сеансы массажа». Я стану работать в «Северном крыле» отдельно, поэтому твои занятия мне никак не помешают. Я уже посоветовался с Эстерой, и она сказала, что это потрясающая идея. Следовательно, ты можешь делать здесь всё, что считаешь нужным». «Да, ты всё здорово продумал». «Ты права, но думал я в основном о тебе. Или о нас. Об Лавхаусе. О нашем... Ну, скажем так, нашем будущем. Как ты смотришь на моё предложение?» «Элли...» От восторга у неё просто не хватало слов. Она ходила по просторному помещению и смотрела по сторонам. Только смотрела по сторонам. «Ты даришь мне мою самую драгоценную мечту, но... Но ты можешь взамен подарить мне мою». Элли порылся в кармане и достала туда обручальное кольцо. «Это не то, которое я когда-то подарил Линдсе. Я не хотела дарить тебе то кольцо, поэтому я попросил бабушку дать мне другое. Оно тоже очень старое, и Эстер его особенно любит». Она хотела, чтобы именно ты его получила. Та, кого она тоже особенно любит. Я, конечно, мог бы купить тебе и что-нибудь новое, современное. Но мне хотелось, чтобы ты получила нечто такое, что передавалось в нашей семье из поколения в поколение. Это очень символично. А ты ведь любишь символы? О, боже! О, боже!» Эйбри не могла оторвать глаз от прямоугольного, идеальной огранки изумруда. «А я не хотела дарить тебе бриллиант. Слишком банально. А изумруд, он напоминает мне о тебе, о твоих глазах. «Элли...» Эйбра провела рукой по груди, как будто для того, чтобы удостовериться, что ее сердце не остановилось от восторга. «Я не... Все это так неожиданно. Я ведь ни о чем подобном не думала». «Ну, тогда подумай прямо сейчас. Мне казалось, что мы будем говорить о моем переезде к тебе, об официальном совместном проживании, как о промежуточном этапе. Можно и так». Если в данный момент я могу рассчитывать только на это, я согласен. Я все прекрасно понимаю. Понимаю, что немного тороплюсь и что у нас за спиной большие ошибки прошлого. Но они в том же прошлом и остались. Я хочу жениться на тебе, Ибра. Хочу начать с тобой новую настоящую жизнь, создать семью, жить с тобой в одном доме». Он был готов поклясться, что кольцо у него в руке горит самым настоящим огнем и обжигает кожу. Я смотрю на тебя, я вижу наше будущее, те возможности, которые оно для нас открывает. Мне не хочется ждать, но если ты настаиваешь, я всё-таки подожду. Я подожду, но ты должна знать, что ты не только помогла мне вернуться к нормальной жизни и понять, какая жизнь мне нужна. Ты и есть та жизнь, которая мне необходима. Сердце Эйбри не остановилось, оно было переполнено эмоциями. Она смотрела на Эли, а заходящее солнце окрашивало окна у него за спиной в рызовато-золотистые тона. В её голове мелькнула мысль: вот она, любовь. Вот она, «Бери же предлагаемый тебе дар. Я люблю тебя, Эли, и доверяю своему сердцу. Я научилась этому. Мне кажется, что любовь — самая мощная и самая важная вещь во Вселенной. И я могу сказать, что люблю тебя. И я хочу, чтобы ты любил меня. Тогда мы сможем создать ту жизнь, о которой мечтаем. Я в это верю. Мы сможем создать такую жизнь вместе. Но ты хочешь подождать». «Нет, черт возьми, я не хочу ждать». Она рассмеялась и бросилась ему на шею. «О, Господи, ты настоящая любовь моей жизни». Заключив его в объятия и Эйбра своими губами атаскала его губы, и они слились в поцелуе, означавшем переход к новой жизни, так много им обещавшей. "Небо него ни с ожидания", признался Элен, выпуская её из объятий. "Ну что ж, счастливчик, тогда не упускай возможности", она протянула ему руку. "Пусть всё будет официально". Когда он надел кольцо ей на палец, Эйбра снова обняла его правой рукой, а левую подняла так, что лучи заходящего солнца упали на кольцо. "Оно такое красивое, такое тёплое". Как ты сама. Мне нравится, что оно старинное, что его передавали в твоей семье из поколения в поколение, и то, что теперь я тоже часть твоей семьи. Когда ты попросила у остер кольцо, когда мы ездили к ней с цветами после нашей встречи с Иданзюскинд, я не мог сделать тебе предложение раньше. Не хотел делать его до тех пор, пока не закончатся мои проблемы. Теперь для нас обоих всё начинается заново. Занимает это свободное пространство я и бра. Бери меня, бери всё, что видишь. А вот как раз всё это мы и возьмём. И она снова прижалась губами к его губам в страстном поцелуе, а потом мы сделаем ещё больше. На кольце блеснули последние лучи заходящего солнца, так же как и когда-то раньше у многих женщин в долгой истории семейства Ленданов. Затем оно стало излучать более спокойное сияние, как когда-то в том железном сундуке, который волны выбросили на берег Виски-Бич с потерпевшего кораблекрушение Калипса вместе с его ловким капитаном.